После объятий начался подробный рассказ о трудностях и опасностях этого полуторасуточного переезда. Победа По вчера выехали мы благословясь, около вечерень. Спешили засветло проехать Волчий вражек, а остальные пятнадцать верст ехал в темноте. Сгибой Божьей не видать. Ночью поднялась гроза, страсть какая. Боже, упаси.